Глава вторая Утром меня разбудила леди Дамила. Точнее, ее решительный стук в дверь. С просонья я открыла в одной лишь ночной сорочке. За что и получила вместо «Доброе утро» сразу нагоняй. «Эвелина! Разве можно показываться на глаза в таком виде? А если бы это была не я, а кто-то из мужчин? Вот сразу видно, что этикет у тебя не в крови». Истинная благовоспитанная леди даже во сне действует по правилам. «Ох, и вам доброго утра!» Зевнула я. Так и подмывала спросить, чего это она с позаранку настолько не в духе. Но я не рискнула. Спать хотелось сильнее, чем задавать вопросы. Да только поспать мне больше не грозило. Вошедшая в мою спальню леди Дамила командирским голосом оповестила. «Так, Эвелина!» Давай уже окончательно просыпайся, приводи себя в порядок. Я распорядилась, чтобы завтрак тебе принесли пораньше, а то у нас еще куча дел. Начнем уже заниматься магией? Я тут же глянула на клеймо смерти. Вмиг проявились на коже оставшиеся 29 отметин. Само собой, летняя резиденция – особое место. Отдельная магическая зона, порою даже аномальная. Я уже даже нашла, где тебе можно практиковаться и при этом остаться незамеченной даже для посланников. Но это, естественно, за пределами дворца. Туда верхом только полчаса добираться. Но сначала нужно удостовериться, что у тебя на сегодня никаких планов нет. А какие могут быть планы? Я села на край кровати, потянулась. Видишь ли? Королевский сезон для избранниц проходит не так, как для всех остальных незамужних девушек. Она вышагивала по моей комнате. Есть несколько этапов, которые необходимо пройти. Это нерушимая традиция. Что-то будет ритуальное, что-то просто светское, развлекательное. И каждый день с утра ты будешь получать оповещение, планируется что-то на сегодня или же нет. И «Избранницы должны это выполнять, какими бы эти требования не были». «Что-то я туплю с утра, ничего толком не поняла. Но хоть сонливость более-менее отступила». «Ладно, появится такое послание, тогда и видно будет. А что вы насчет вчерашнего думаете? Ты про визит демонов? Леди Дамила нахмурилась. Или про то, как принц Эрдан у всех на виду нарушил этикет ради тебя?» Давайте лучше про демонов. Но все же не удержалась. Так, а в чем именно он нарушил этикет? Он коснулся тебя до того, как появился знак р а т а Пусть ты стояла к принцу спиной и не видела, но он направился к тебе, едва только твое имя произнесли. Явно поджидал этот момент. И это само собой, все видели. Сейчас разговоров куда больше именно об этом. чем о наглом появлении демонов, от которых мы все равно защищены нерушимым магическим договором. Но ты учти, многие избранницы рассчитывают именно на принца. Их семьи отдали немалые деньги служителям за ритуалы, чтобы появился знак р а т а И тут вдруг, в первый же день сезона, Эрдан красноречиво всем показывает, кто именно у него в приоритете. Сама понимаешь, Симпатии к тебе это у соперниц не прибавит. Мне для полного счастья как раз-таки ревнивых девиц не хватает. Я поморщилась. Как-то про это я раньше совсем не подумала. Но ветердан потом и с другими танцевал. Скорее всего, просто в дань этикету и для отвода глаз. Она пожала плечами. И как я понимаю, с бала именно он тебя увел. Исчезли-то вы одновременно. но, видимо, прикрытые магической иллюзией. Она хотела добавить что-то еще, но прямо посреди комнаты материализовался мерцающий сполох. Точнее, два. Второй, не такой яркий и поменьше размером, парил рядом. А это что? Я тут же насторожилась. Но, к слову, моя магия никак на сполохи не отреагировала. Видимо, угрозы они не представляли. это, как я тебе и говорила, послание для избранниц». Леди Дамила внимательно оглядела сполохи. «Похоже, что-то планируется на первый же день. Но будем надеяться ничего серьезного, и нашим занятиям это не помешает». «А почему с п о л о х о в два? Я подошла ближе». «Даже не знаю. Как я понимаю, тот, что побольше, это основное послание, а поменьшее...» Озадаченно пробормотала она. «Дотронься и узнаем, нацелены ведь они именно на тебя». И осторожно коснулась того сполоха, что поменьше. Он мигом рассыпался искрами, формируя мерцающую фигуру. Через д о л ю мгновений появилась больше похожая на голограмму важная дама с вежливой улыбкой сообщила. «Леди Эвелин, сегодня в полдень Ее Величество Императрица б и а т а ожидает вас в своей гостиной». Больше ни слова не говоря, неведомая дама поклонилась и снова рассыпалась с н а п о м гаснущих искр. «Это что такое было? Я перевела взгляд на леди Дамилу. Зачем я могла понадобиться императрице? Или это тоже в порядке вещей?» «Скорее исключение. Видимо, она, как и все вчера, прекрасно видела особое отношение принца к тебе». «Быть может, хочет узнать тебя поближе или провести воспитательную беседу, чтобы ты держалась от ее сына подальше. Все может быть», – задумчиво отозвалась леди Дамила. Но заметь, она передала это не через служанок, как положено, а именно магическим посланием. Видимо, ей для чего-то нужно, чтобы это осталось в тайне. Интересно, а в этом мире вообще хоть кто-то есть без тайн? «Ладно, давайте основное послание посмотрим». Я коснулась Сполоха покрупнее. Он точно так же распался искрами, но на этот раз сформировалась иллюзия пожилого мужчины в мантии служителя. И кажется того самого, что тогда в святилище Ирата разглагольствовал. «Приветствую вас, благословенная избранница Ирата!» С улыбкой он склонил голову в знак «Приветствия». Вы, наверное, знаете, что главная цель королевского сезона – создать гармоничные пары, озаренные милостью самого Пресветлого. И потому все будет направлено на то, чтобы вы не ошиблись в своем выборе. Условия сегодняшнего дня немного необычные, но продиктованы волей самого Ирата. И мы не вправе ослушаться, даже если это идет вразрез с правилами этикета. «Вразрез с этикетом? Оу, это уже любопытно!» Мы с Леди д а м и л о й переглянулись, а иллюзорный служитель продолжал. «Итак, условие Ирата такое. Казалось, ему самому неудобно об этом говорить. Срок сегодня до полуночи. Если кто-то за это время получит ваш поцелуй, то имеет право на вечер с вами наедине». «Право это магическое, нерасторжимое. Влиять на него никто не в силах, и вы в том числе. Но не волнуйтесь, воля Ирата тайная. Никому, кроме избранниц, не оглашается, так что опасаться вам нечего». «Да тут, по-моему, не мне надо опасаться, а Ирдану». Я тут же представила, как принц удирает по коридорам дворца от толпы восторженно пищащих избранниц, жаждущих его зацеловать и тем самым обречь на вечерний тет-а-тет. -а, -тет. а служитель подытожил, просим и вас сохранять это втайне, чтобы не подвести остальных избранниц. Ведь даже в высшем свете некоторые молодые люди порой ведут себя неподобающе, а заполучить в жены избранницу желающих очень много. Ради этого некоторые из них готовы пойти на все. Он с укором покачал головой. «Мы не знаем, почему Ират выдвинул такое условие, но никто не вправе его обсуждать или оспаривать. Так что надеемся на вашу благоразумность». Еще раз склонив голову, служитель рассыпался искрами. «А у Ирата своеобразный такой юмор. У меня вырвался нервный смешок». «Вообще не понимаю». Леди Дамила нахмурилась. «Никогда раньше...» Условия на сезоне не диктовали с ь и р а т о м все придумывали служители сами. А такое они бы явно выдумывать не стали. Поцелуй избранницы в первый же день сезона – слыханное ли дело? Вот зачем это Ирату? Я пожала плечами. Дело ясное, что дело темное. Главное, что никто об этом тайном условии ни сном, ни духом, так что и волноваться не о чем. Леди Дамила быстренько подсуетилась и выяснила, что сегодня пределы королевской резиденции избранницам покидать запрещено. Так что занятия м а г и и как назло, отменялись. Но выяснилось и хорошее. Никто при этом не обязывал всенепременно разгуливать у всех на виду. Так что можно было п р и с п о к о й н о отсидеться в своей комнате. Что я и намеревалась сделать. Не считая быстрой вылазки в полдень к императрице, весь оставшийся день я планировала провести за чтением книг по магии. Дядя, по моей просьбе, прихватил их из столицы для меня немало. Пусть пока практиковаться возможности нет, но хоть теорию изучу. Но стоило мне после завтрака удобно устроиться на балконе на тахте с книгой в руках, как п р и м ч а л а с ь и я р а «Ай, опять ты какой-то ерундой занимаешься!» Она плюхнулась на тахту возле меня так резво, что ее пышный подол едва не поднялся к уполам. «Ты что, весь сезон намерена сидеть в заточении и безвозвратно стареть над книгами?» «Впервые слышу, чтобы от книг старели», скептически возразила я. «Стареют от времени, особенно потраченного зря», назидательно пояснила Ияра. да ты сейчас должна красоваться где нибудь в дворцовом парке а не тут киснуть почему то все остальные избранницы именно этим и занимаются и вокруг них уже вьются кавалеры слетевшиеся как м у х и н а <кхем> в общем слух о том какое условие поставлено избранницам быстро разлетелся по дворцу но пока еще никто не обнаглел настолько чтобы девушек силком поцеловать если тебя это утешит Эрдан пока не в курсе. Он с самого утра занимается смечниками. Хотя вот смысла не вижу. Зачем ему физическую силу и навыки владения оружием развивать, если он своей магией и так кого угодно прихлопнет? Ну ладно-ладно, пусть тренируется. Поддерживает себя в хорошей форме, чтобы оставаться красавчиком. Она мечтательно вздохнула. Так, о чем это я? А, ну да. Принц пока про условия для избранниц не в курсе. Но, как говорится, еще не вечер. Она хотела добавить что-то еще, но я перебила. «Вообще-то я думала, ты прибежала обсудить вчерашнее появление твоего начальства». И Яра тут же поморщилась, словно я предложила ей надкусить ведро лимонов. «А что тут обсуждать? Та и з р а э л ь не прощает никому и ничего». И, естественно, он не закроет глаза на убийство названного сына. Смиренно сложив руки, она подняла глаза, словно мысленно благодарила кого-то. Главное, слава Шиару, что не мне пришлось повелителю об этом сообщать. И тут же продолжила непринужденно. Но магический мирный договор накладывает свои рамки. Конечно, Тайзи Раэль обязательно найдет лазейку, как это обойти. Но ведь он знает, что именно Эрдан убил д э й в а н а Знает наверняка, но понимает, что ответное убийство наследного принца – это однозначное начало войны между империями. И, скорее всего, месть будет тайной, что, впрочем, не означает будто менее лютой. Пока от убийства останавливает лишь тот факт, что ребенок с королевской магией по-прежнему повелителю нужен. Она наградила меня многозначительным взглядом. То есть т Ирдана, последнего носителя этой силы, в любом случае не убьют? Подытожила я, учитывая, что я к нему даже лишний раз подходить не собираюсь. Не совсем. И Яра невинно улыбнулась. Скорее, просто ускорят процесс. Не все же такие милые и добрые, как я. Вполне могут и опоить тебя каким-нибудь дурманом. И принца заодно, если в нормальном состоянии ему какие-нибудь сомнительные убеждения не позволят воспользоваться дурманиной девушкой. И все дела. Она развела руками. Так что давай уж не теряйся. Вперед на поиски Ирдана, пока какая-нибудь другая, куда более расторопная девица не спровоцировала его на поцелуй и, следовательно, томный вечер наедине. Уж поверь, лучше по взаимной симпатии, чем по действиям дурмана. На вас, людей, дурман демонов действует, мягко говоря, не очень. Пусть и выветрится к утру, но кошмары ночами тебе до конца жизни обеспечены. Не удержавшись, я даже выругалась вслух. Ого, как мы умеем! И я радемонстративно ужаснулась. Ну-ка, ну-ка. «Где там эта занудная жрица, чтобы упасть в обморок от твоей неблаговоспитанности?» «Учила, учила тебя этикету, ночей не спала, а ты...» Все же посерьезнее вдобавила. «Слушай, единственное, что в этой ситуации я могу сделать, это предупредить тебя, если вдруг решат прибегнуть к дурману. Но ты уж не расстраивайся так сильно». «Я не расстраиваюсь». Меня несказанно бесит сложившаяся ситуация. Отложив книгу, я отошла к перилам. На эмоциях даже стукнула по ним кулаками. Одни хотят, чтобы я противостояла Ирдану и грозят смертью. Другие, чтобы я к нему в постель прыгнула, иначе опоят какой-то дрянью. Вот просто свет клином на принца сошелся. «Вообще-то не на принца, а на вас двоих». «Вы единственные в мире обладаете последней частичкой магии Авера. Да за эту магию кто угодно убить готов. Вы, смертные, даже не представляете, что это за сила!» Я обернулась к Ияре. «Именно поэтому твоему господину нужен ребенок с королевской магией». Не прокатила с д е в а н о м решил повторить попытку. «Но для чего Тайзераэлю — сила Авера? Или, вернее, не т а й з р а э л ю «А самому Шиару?» Демоница пожала плечами. «Я предпочитаю не лезть в дела вышестоящих. Это, знаете ли, себе дороже будет». «Ладно». Она встала с тахты. «Ты как хочешь, а лично я пошла покорять мужские сердца. Тельце у меня, конечно, сейчас далеко от идеала. Но ничего, буду компенсировать обаянием». Она поспешила уйти, словно опасалась продолжения разговора. Но на нее я точно не злилась. И то спасибо, что постоянно держит в курсе. Стоит ли говорить, что в полдень к императрице я шла не в самом радужном настроении? На батом в голове билась одна мысль. Я как-то должна переиграть их всех. Осталось лишь придумать как. Но пока я постаралась унять все эмоции. Нужно быть собранной как никогда, следить за каждым своим словом, за каждой интонацией. Императрица явно вызвала меня не просто так. От этого разговора можно ждать чего угодно. На балу я императрицу особо не разглядывала, отметила лишь, что это очень красивая, ухоженная дама с милой улыбкой. И если про отца Эрдана я заранее знала, что он тот еще гад, то вот императрица пока оставалась для меня загадкой. Она ждала меня в просторной светлой гостиной. «Доброго дня, Ваше Величество!» Как и положено, едва переступив порог, я присела в реверансе, склонив голову. «Добрый день, леди э в е л и н Присаживайтесь!» Она указала мне на диван. Сама же сидела в кресле, и нас разделял низкий фигурный столик. Представителям императорской семьи не полагалось смотреть прямо в глаза. А мне так еще вдобавок очень неловко было. Все грызли дотошные мысли, что у б и а т ы в свое время отобрали ее ребенка, а она до сих пор даже не знает об этом. д е й в а н прожил 25 лет и погиб, а его мать об этом ни сном, ни духом. Да и как бы отреагировала, если бы узнала правду? Представляю, какой у нее был бы шок. Я села на диван, смиренно сложив руки на коленях. Спасибо этикету, я была не в праве начинать разговор. Да и в любом случае не знала, что сказать. Чувствовала, что императрица внимательно меня рассматривает. Только зачем? Может, у нее в плане вот так поближе пообщаться со всеми избранницами? не зря моя паранойя вопит, что это только ко мне такой интерес. Как вам нравится в летней резиденции, леди Эвелин? Она наконец-то нарушила затянувшееся молчание. Здесь чудесно. Благодарю вас. Благодарить нужно не меня, а пресветлого и р а т а одарившего вас знаком. Императрица улыбнулась. И, как я понимаю, свой знак вы получили без благословляющих ритуалов. «Я присутствовала на посвящении всех избранниц, и вас бы точно запомнила». «Так, спокойствие и только спокойствие. Да, знак у меня возник сам по себе, без ритуалов, на все воля и рата». «В этом году королевский сезон, похоже, будет особенным, и знак появился просто так, и даже условия для избранниц диктуются свыше». Она словно бы просто подумала вслух, не ждала моего ответа. Хотела добавить что-то еще, но дверь г о с т и н а я отворилась. На пороге показался Эрдан. Я совсем не ожидала его увидеть, да и он меня явно тоже. Зато императрица с предвкушающей улыбкой переводила взгляд с него на меня и обратно. «Проходи, Эрдан, мы как раз тебя ждем». «Ждем?» «Правда? Это что же, его мама решила устроить для нас очную ставку?» «Ваше Величество!» Он кивнул ей, снова перевел взгляд на меня. «Леди Эвелин?» Я тут же встала и присела в реверансе. «Добрый день, Ваше Высочество!» Едва вернулась на диван, Эрдан ко мне присоединился. Благо, сел на расстоянии. Даже отодвигаться не пришлось. «Ну что ж...» Раз все в сборе, мне не терпится узнать, как вы познакомились. Императрица, похоже, прекрасно догадывалась, что эффект неожиданности сыграл свою роль, и ни я, ни Эрдан к этому завуалированному допросу с пристрастием не готовы. Но, опять же, спасибо этикету, я сидела с прискромным видом опустив глаза и мстительно в мыслях злорадствуя, что принцу одному придется отдуваться. Как мы познакомились? Эрдан сохранял невозмутимость. Я точно и не помню. Пожал плечами. Быть может, на одном из светских приемов? А вы, леди Эвелин, тоже не помните. Беата перевела взгляд на меня. Пусть моему сыну представляют столько аристократов, что он вполне может запутаться. Но для вас же встреча с принцем наверняка была очень важным событием. отпечатавшимся в памяти до мельчайших деталей. Еще бы. Стою я, значит, голая в его спальне, не соображая, где я и что происходит. И тут появляется он, с первого взгляда возомнивший, что я очередная воздыхательница, заявившаяся его ублажать. Как же забудешь такую первую встречу? К сожалению, мне тоже особо не запомнился этот момент. Я лишь помню, как волновалась в тот вечер. Ведь мой дядя, лорд Веллер, впервые вывел меня в столичный свет. В тот день на приеме я и была представлена его высочеству, но слишком мимолетно, чтобы это детально отложилось в памяти. Как интересно получается. И неужели снова встретились вы только вчера? Почему же? Эрдан упорно сохранял хорошую мину при плохой игре. Мы виделись и в святилище Ирата, когда избранницы были туда приглашены для оглашения правил королевского сезона. И после он запнулся, перевел взгляд на меня. На одном светском приеме тут же подхватила я. Учит ы д а л е й н конкретизировал Эрдан. И если не путаю, даже танцевали там единожды. Так все и было. Я едва сдержала нервный смешок. Медаль нам, медаль, засинхронное вранье. За первое место в этом. Да только с конца списка. На приеме у Читы д о л е и н Императрица с пониманием кивнула. Кстати, у них такой чудесный сад с редкими растениями. Всегда их гостям демонстрируют. Какие вам больше всего там понравились, леди Эвелин? А вот и начались вопросы с подвохом. К сожалению, я ни одно из растений не запомнила. И почему же? Казалось, императрица едва сдерживает смех. И, как назло, мы с э р д а н о м ответили одновременно. «Плохая память. Ляпнула я». «Аллергия на цветы», — сказал он. Я тут же попыталась исправить. «Да, да, аллергия. С того самого дня и началась». Но э р д а н спас. Спросил у матери хоть и вежливо, но прямо. «А к чему все эти расспросы? Позвольте узнать». Банальное любопытство. Она отчего-то смотрела на нас с такой довольной улыбкой, словно что-то ее несказанно радовало. Какая вы все-таки удивительная девушка, леди э в е л и н Пусть с плохой памятью и аллергией на цветы, но зато единственная с исконно настоящим знаком Ирата. Боюсь, мои щеки сейчас пунцовели так, что за километр видно. Какой позор! Сижу тут вдохновенно вру самой императрице. Но вот ведь странно, тут же продолжила она, как бы между прочим. Насколько я знаю, ч и т а Долейн в последний месяц не давала ни одного приема. А ведь вы, леди Эвелин, как мне доложили, прибыли в столицу около недели назад. И пусть я растерялась, но Эрдан и бровью не повел. Все эти светские приемы так похожи. Не мудрено перепутать. Кстати, леди Эвелин, я встретил по пути сюда лорда Веллера. Ваш дядя зачем-то вас искал. Ага, понятно. Веский предлог, чтобы я могла сбежать с допроса, пока не ляпнула еще что-нибудь. Эрдан перевел взгляд на мать. Полагаю, следует отпустить леди Эвелин. Да, конечно. Она кивнула, улыбнулась. Я уже узнала все, что хотела. «Это что интересно? Если не считать при глупой неловкой ситуации с враньем, ничего конкретного мы ей так и не сказали. Но, похоже, она какие-то выводы для себя сделала и осталась ими весьма довольна». «Эрдан, подожди, пожалуйста, за дверью. Мы с Леди Эвелин перемолвимся парой слов, и она выйдет к тебе». Принц явно не пришел от этой идеи в восторг. Глянул на меня так, Словно мысленно предупредил, чтобы я молчала, как партизан. Неужели опасается, что я расскажу его матери, как все было на самом деле? Ни в коем случае. И дело даже не в том, что это уничтожит мою репутацию напрочь. Просто императрица мне казалась хорошей, доброй женщиной и совсем не хотелось ее впутывать в творящийся в последнее время дурдом. Особенно потому, что так она могла бы и про Дейвана узнать. Только это ничего, кроме горя, ей не принесет. Случившегося уже никак не исправить. Едва Эрдан вышел из гостиной, императрица б и а т а встала с кресла. Я тут же последовала ее примеру. Она подошла ко мне и неожиданно взяла за руки. На миг меня даже как будто током треснуло. Настолько о с т р о клеймо смерти отозвалось на что-то. Что-то будто бы родственное. Но что это могло быть? Благо, хоть само клеймо при этом не проявилось. Императрица тепло и, главное, искренне улыбнулась. «Эвелин, если позволишь, буду называть тебя просто по имени». «Так вот, Эвелин, ты всегда можешь обратиться ко мне по любому вопросу. Я понимаю, что у моего сына довольно сложный характер. Да и сам он, что уж скрывать, порой не подарок». Но я надеюсь, за время сезона между вами ничего не изменится к худшему. Я всегда готова помочь и буду очень рада узнать тебя поближе, когда, конечно, ты сама захочешь все рассказать. Я почувствовала, что снова краснею. Хотелось просто провалиться на месте. И она ведь не укоряла за вранье и даже не журила. Просто с улыбкой констатировала, что все понимает. «Нет, ну вот почему Эрдан пошел не в мать, а в отца? Моих душевных сил хватило только пролепетать. Благодарю вас, ваше величество. Ступай». Она кивнула, усмехнулась, но по-доброму. А то, боюсь, Эрдан там уже себе напридумывал не весь т что, в том числе и очередной предлог, как бы поскорее вывести тебя отсюда. «Отлично!» Она еще и догадалась, что про моего дядю он солгал. Само собой, я поспешила выйти из гостиной. И, честно говоря, надеялась, что Ирдан уже куда-то делся. Но нет. Ждал меня здесь, хмурый и напряженный. Больше в коридоре никого не было, так что принц не стал церемониться, сразу взял меня за локоть и повел прочь. «Что она тебе сказала?» «Что у тебя отвратительный характер». Призналась я и уже от себя добавила. И посоветовала держаться от тебя подальше. Что я с приогромным удовольствием и сделаю. Так что уж будь любезен, отпусти мою руку. Ага, как же. Прямо-таки взял и сразу отпустил. Именно так и сказала. Хмыкнул Эрдан. Увы, Эвелин, вранье уж точно не относится к твоим талантам. Кто бы говорил. Я не удержалась от улыбки. Он засмеялся. «Да уж, согласен, глупо получилось. Надо на будущее хоть что-нибудь поправдоподобнее придумать. А то как бы к твоим плохой памяти и аллергии на цветы не прибавилось еще что-нибудь экзотическое». «Ага, к примеру, аллергия на принцев. Со смехом подхватила я. Отличная идея, между прочим. Может, хоть тогда ты станешь держаться от меня подальше». «Как же я тебя брошу, такую больную?» Эрдан хитро мне подмигнул. «Наоборот, чем больше я буду рядом, тем быстрее ты привыкнешь, и тем быстрее твоя аллергия пройдет». До меня только сейчас дошло, что стоим мы себе в коридоре, держимся за руки, мило так беседуем, улыбаемся друг другу. И ведь как-то само собой получилось, неосознанно. Почему при всем желании держаться от Эрдана подальше Я периодически напрочь об этом забываю. Я тут же высвободила свою руку, даже отошла на шаг. Принц хоть и нахмурился, но ничего не сказал. Как бы, между прочим, я спросила. «Только зачем твоя мама вообще нас расспрашивала? Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что ей не так уж были важны наши ответы, как сама реакция». «Понятия не имею». Он пожал плечами. Только мне казалось, что он очень даже догадывается, но почему-то меня в это посвящать не хочет. Но, надеюсь, тебя это не слишком напугало? Нет, что ты. Императрица б и а т а чудесная, мне она очень понравилась. И, не удержавшись, добавила. Хоть кто-то в вашей семье адекватный. Я бы не удивилась, если бы он оскорбился. Но нет, Эрдан наградил меня весьма ироничным взглядом. Что? Я заранее собралась защищаться. Бросишь меня в темницу за такое высказывание в адрес императорской семьи? Зачем же так банально? Я придумаю тебе наказание поинтереснее. Многообещающе усмехнулся он, но уже без усмешки добавил: Мне только вот интересно, это тебя нарочно против меня настроили, или же ты сама к таким выводам пришла? Ты сам спровоцировал такие выводы, тихо ответила я. А теперь извини, но мне пора. Я спешно пошла прочь, опасаясь, что Ирдан остановит. Но нет, позволил уйти. Да только на лестнице меня уже ждали. Этого типа я видела впервые. Судя по одежде, он был из числа аристократов. Да и наверняка присутствовал на балу. Только я там его не заметила. Впрочем, я, кроме Ирдана, тогда мало кого заметила. Если только Тайзераэля. Да и то потому, что тот появился весьма эффектно. Но сейчас этот незнакомец перегородил мне путь, и нахальная улыбка не предвещала ничего хорошего. «Позвольте пройти». Я постаралась держаться в рамках этикета. «Да, конечно. Но сначала поцелуй». Он нагло схватил меня за руки. «Что? Вы вообще в своем уме?» Я тут же попыталась вырваться. «Очень даже в своем. Избранниц мало, на всех не хватит. Так что тут все средства хороши». Он рванул меня на себя так резко, что я с трудом удержала равновесие на ступеньке. «Думаешь, ты один такой умный?» Я презрительно усмехнулась. «Да я сегодня уже другого поцеловала. Так что второй раз этот фокус не сработает. Он хоть и досадливо скривился, но все равно меня не отпустил». Тогда тем более мне положено поощрение. Ну уже, давай уже, не ломайся». Я и не ломалась. Сломался он. Кубарем покатился вниз по лестнице, и то чудо, если ничего себе при этом не расшиб. Но, учитывая, как резво он вскочил на ноги, едва увидев виновника его полета, то точно был цел и невредим. Ну или просто страх пересилил все другие порывы. «Ваше высочество!» п р о б л е л он, пятясь. «Попрошу прощения». Прямо так и напрашивалось продолжение. «Прошу прощения, что вам пришлось меня отшвырнуть от этой девушки». «Еще хоть раз к ней близко подойдешь, пеняй на себя». Судя по интонации, Эрдан уже в своих мыслях пинками загонял этого типа в пыточную. «Да, да, конечно, и близко не подойду. Простите, я был не в себе». Несколько раз с перепугу поклонился. «Пошел вон!» Презрительно бросил Эрдан. Повторять не пришлось. Наглеца мигом и след простыл. «Вот и как теперь оставлять тебя одну?» Принц перевел взгляд на меня. «Надеюсь, ты в порядке?» «Относительном. Я потирала соднящие запястья после грубой хватки того типа. Как-то раньше я не принимала всерьез все предупреждения, что для получения избранниц многие готовы на что угодно. Но теперь убедилась в этом воочию. А ведь еще только первый день сезона. Что такими темпами дальше будет? Давай я тебя провожу до твоей комнаты. Эрдан не спрашивал, скорее ставил перед фактом. Но я и не возражала. В буйном воображении рисовалось, что за каждым поворотом Меня вот так поджидает какой-нибудь невмеру ретивый гад. То ли так совпало, то ли нарочно Эрдан вел меня таким путем, но по пути нам только изредка стражники и слуги попадались, но никого из аристократов. Сначала мы шли молча. Наконец Эрдан произнес. Понимаю, ты испугалась. Но не беспокойся, больше подобного не повторится. Этот нахал сегодня же будет выдворен из дворца. Ага. Значит, Эрдан пока не знает про сегодняшние условия и считает, что это была разовая наглость. Ну и отлично, что не знает. Мне бы только до моей комнаты добраться. А там уж засяду и до завтра ни за какие ковришки, носа за порог не высуну. Спасибо. Ну, что помог? Спохватилась я. Ты очень вовремя оказался рядом. Учитывая, что о т п о к о е в и м п е р а т р и ц ы один путь, и ты просто поспешила вперед, Я неизбежно шел следом. Он улыбнулся. «Надо же, в кои в е к е ты рада моему появлению?» Я тоже не удержалась от улыбки. «И что же, теперь нарочно будешь напускать на меня подобных нахалов, чтобы я каждый раз тебе, спасителю, радовалась?» Эрдан даже в лице изменился. «Еще чего. Любой, кто посмеет на тебя посягать, вылетит из королевской резиденции и сезона заодно». И это в лучшем случае. Последнее уточнил таким тоном, что мне сразу расхотелось спрашивать, что было бы в худшем случае. Но почему-то такая рьяная забота обо мне неуклонно навевала ассоциации с ревностью. Я, конечно, гнала эти абсурдные мысли, но почему-то именно так и хотелось думать. Хотя какой прок мне от его ревности? Чтобы поверить в иллюзию, Будто Эрдан что-то ко мне чувствует. И на этом фоне как-то оправдать за совершенное убийство. Да только не оправдать такое. Никогда. Но почему же такой диссонанс в мыслях? Я сама своими глазами же все видела в тот момент. Но в то же время в глубине души я старательно пытаюсь себя переубедить, что Эрдан не такой. Не смог бы он хладнокровно и безжалостно убить собственного брата. Да, узнай он историю д э й в а н а обязательно бы ввел его в семью, представил бы матери, но уж точно бы не стал избавляться. Но если не он, то кто? Кто-то нарочно его подставил? Магическая иллюзия? Посланники Ирата? Демоны Бездны? Еще какой-нибудь серый кардинал, который пока остается в тени? Или мне просто настолько хочется оправдать Эрдана, что я что угодно готова выдумать? До моей комнаты мы добрались, так толком никого и не встретив. И я уже даже взялась за ручку двери и готова была вздохнуть с облегчением, что опасность миновала, Эрдан так ничего и не узнает. Как вмешалось неумолимое провидение в лице, явно подкарауливавшей в коридоре, и Яры. Естественно, хитрая демоница сделала вид, что она просто мимо проходила. «Ой!» даже вздрогнула якобы от неожиданности. Спохватившись, присела в реверансе. «Ваше высочество!» «Как по этикету и полагалось, я представила». «Ваше высочество, позвольте представить. Моя двоюродная сестра, леди Террина, дочь лорда Веллера». Эрдан кивнул в знак приветствия, а я р а смущенно пролепетала. «Это такая честь для меня! Прошу прощения, что вам помешала!» я спешила в комнату Кевелин, хотела узнать у сестры, как все прошло с выполнением первого условия сезона. Вот ведь аж цензурных слов на нее нет. Какого еще условия? Эрдан нахмурился. Проигнорировав мой лютый взгляд, и я разготовностью пояснила. Так ведь сегодня было объявлено тайное условие для каждой из избранниц, что тот, кто до наступления темноты тем или иным путем получит поцелуй избранницы, имеет магическое право на вечер наедине с этой девушкой. Эрдан глянул на меня с таким укором, словно я была обязана ему доложить об этом условии в первый же миг, когда принца сегодня увидела. Тут же произнес «Благодарю вас, леди Терина, можете идти». Она и так не собиралась задерживаться, одарив меня хитрым сияющим взглядом, Подлая демоница поспешила скрыться в другом конце коридора. Как известно, лучшая защита – это нападение. Эрдан даже ничего сказать не успел. Я его опередила. Что? Я уж точно не виновата в том, что ты узнаешь все позже всех. Но на всякий случай даже на шаг отступила прямо к двери в мою комнату. Так и хотелось поскорее открыть и юркнуть вовнутрь. Но, боюсь, от п р и н ц и п а меня это все равно не спасло. Я был попросту занят с утра, а ты, как я понимаю, в любом случае не сказала бы мне. Он уперся рукой в дверь справа от моего лица, усмехнулся. Так значит, поэтому тот тип к тебе полез? Поцелуи даже насильные считаются? Угу, считаются. Считаются неопровержимым доказательством мерзопакостности и низости мужчины. Я тут же приготовилась дать отпор, но Эрдан лишь скептически приподнял бровь. «Я хоть раз целовал тебя насильно или давал повод так думать обо мне? Пусть мы знакомы совсем немного, но разве за это время я хоть в чем-то причинил тебе вред? И неужели ты думаешь, что для вечера с тобой наедине мне нужно расшибаться в лепешку, выполняя какие-то там условия для избранниц? Я хоть каждый вечер могу так проводить?» когда только пожелаю. И ты сама это прекрасно понимаешь. Потому это твое стремление утаить от меня выглядит как минимум глупо и бессмысленно. Тогда почему тебя это так зацепило? С вызовом парировала я. Потому что мне не нравится, когда меня пытаются обмануть. Эрдан наклонился совсем близко к моему лицу. Особенно, когда обмануть пытаешься именно ты. Чтобы сохранить дистанцию, Мне пришлось прижаться спиной к двери. Так в чем проблема? Тут один идеальный выход. Никак не контактировать вообще. И тебе меньше поводов для раздражения. И мне так вообще полное счастье. Настолько якобы жаждешь от меня отделаться? Хмыкнул Ирдан, уперся второй рукой слева от меня, отрезая пути для отступления. Скользящий по мне взгляд серых глаз обдал жаром. «А ты до сих пор этого не понял? Это же с первой нашей встречи, очевидно». Я нервно сглотнула, чувствовала себя загнанной в ловушку. «Что ж, если так на этом настаиваешь, давай заключим небольшое соглашение». «Это какое?» Мигом насторожилась я. «Если ты предложишь поцеловать меня и отстать, только если я не отвечу на поцелуй, то нет уж, я категорически против таких экспериментов». «Потому что заранее знаешь, что проиграешь?» Снисходительно улыбнулся он, ни на миг не сводил с меня взгляда, словно наслаждаясь каждой предательски правдивой моей эмоцией. «Нет, предложить я хотел кое-что другое. Какое там условие для избранниц? Поцелуй до наступления темноты? Если за этот срок ты сама по доброй воле меня не поцелуешь, то я готов оставить тебя в покое». «Я даже ушам своим не поверила. Но ты же понимаешь, что по доброй воле я уж точно так не поступлю. Ты заранее обречен на проигрыш. В чем подвох?» «Никакого подвоха. Судя по степени невинности его улыбки, подвох там был просто необъятных масштабов. Ты ничем не рискуешь, так что решай. Если выиграешь, я и вправду лишний раз к тебе больше даже не подойду». «А что получил бы ты, если бы выиграл? Моя подозрительность росла, как снежный ком. Не считая положенного вечера наедине, конечно». «Да, в общем-то, ничего». Он пожал плечами. «В чем тогда смысл твоей победы? Я окончательно запуталась». «В том, чтобы ты перестала изображать, будто я тебе неприятен. Мы оба знаем, что это не так. Но я хочу, чтобы ты открыто это признала». Такое впечатление, будто он ни на миг не сомневался в этом итоге. Но откуда такая уверенность? Явно же что-то задумал. Только и я сдаваться не собиралась. з а б а р и к а д и р у ю с ь в своей спальне до завтрашнего дня. И все дела. Не станет же он ко мне ломиться. Сам сказал, что должно быть по доброй воле. Могу лишь пожелать тебе удачи в твоем нелегком деле. Я похлопала его по плечу. А теперь уже будь добр, дай пройти в комнату. Я бы не удивилась, если вдруг Эрдан собрался весь день от меня не отходить, чтобы добиться своего. Но нет. Он отступил на пару шагов назад, даже руки поднял. Мол, смотри, ни пальцем тебя не трогаю. Опасаясь, что этот приступ адекватности у него ненадолго, я тут же открыла дверь и скрылась в своей спальне. Даже на засов сразу заперла, на всякий случай. Но не успела и вздохнуть с облегчением, как тут же от неожиданности подскочила, как ужаленная, из-за внезапно прозвучавшего голоса. Неблагодарная ты. И Яра сидела в моем кресле с таким р а з о б и ж е н н ы м видом, словно я разочаровала ее окончательно и бесповоротно. Стараюсь, стараюсь тут для тебя. А ты? Ты откуда здесь взялась? Оторопела я. Я же сама видела, как она умчалась в другой конец коридора. А сама я все это время стояла у двери в свою комнату. Так что демоница сюда никак бы незаметно прошмыгнуть не смогла бы. Я владею магией, если ты вдруг забыла. Буркнула она. Ты чего Эрдана не поцеловала, а? Ладно он какими-то своими ненормальными принципами, на всю голову пришибленный. Но ты-то что? «По-моему, если тут кто-то из нас троих и пришибленный, то это не я, и даже не э р д а н В сердцах возразила я. «Ты зачем так меня подставила?» Она глубоко вздохнула и ответила, на удивление, очень серьезно, без усмешек и демонстративной обидчивости. «Я же сказала, просто хочу помочь!» Мне буквально с полчаса назад сообщили, что дан срок лишь до завтра. И если никаких успехов в моем деле не будет, то прибегнут к варианту с дурманом, как я тебя и предупреждала. Причем ты даже сама не заметишь, как это произойдет. Демоны умеют действовать скрытно. И от такого никакая магия не защитит. Ведь ты даже не распознаешь м и к опасности. Я так и замерла среди комнаты. Одновременно хотелось и ругаться вслух, и тихо взвыть, схватившись за голову. Вот как быть? Между двух огней. У посланников Ирата и демонов абсолютно противоположные требования. И те, и другие не замедлят предпринять карательные меры, если я не стану плясать под их дудку. Буду избегать э р д а н а вмешаются демоны, п о в е ш у с е р д а н у на шею, прихлопнут крылатые. Но должен быть выход. Точно должен. Другого выхода нет. Я обязана рискнуть. Я перевела взгляд на хмуро наблюдающую за мной Ияру. «Мне нужно как можно скорее поговорить с кем-нибудь из посланников Ирата. Знаешь, как это организовать?» «Знаю. Только зачем тебе?» «Есть у меня одна идея. Я пока не стала вдаваться в подробности. Прекрасно понимала, насколько малы шансы на успех. Нужно хотя бы попытаться». «Вот кто кого должен был научить плохому, а?» Бурчала и яра, благо что шепотом. «Между прочим, до того, как я с тобой связалась, я даже при всем своем демоническом образе жизни ни разу столько священных законов империи за один раз не нарушала». «Не ворчи!» Я осторожно выглянула из-за угла в коридор и спряталась обратно. «Я же тебя не заставляю идти со мной». Я просила только подсказать, как туда пробраться. Естественно, к самим посланникам я с тобой не собираюсь, но я должна хотя бы удостовериться, что тебя не перехватят до этого. А то как я потом т а й з р а э л ю буду объяснять, почему я не доглядела и тебя казнили за святотатство? И вообще, раз ты меня в это сомнительное дело впутала, так хоть объясни, зачем тебе так приспичило с посланниками Ирата поговорить? Любопытство изводило ее нещадно. Ты же понимаешь, что про меня и сам замысел демонов ты все равно ни словом обмолвиться не сможешь. Магический запрет не позволит. Я в курсе. Я снова выглянула в коридор. Патруль скрылся на ведущей вниз лестнице. Как раз появился шанс проскользнуть. Все, надо идти. Но я и шага сделать не успела, и я расхватила меня за рука в платье. «Ты только давай поосторожнее, ладно? И сильно не горячись. Посланники Ирата уж очень не любят, когда жалкие смертные смеют разговаривать с ними на равных. Это только твой красавчик-принц может так наглеть. Его они вообще боятся, но ты-то у них на крючке». «Спасибо, учту. Я не удержалась от улыбки. Все-таки искренняя забота от и я р ы дорогого стоит». даже если причина этой заботы в том, чтобы самой потом нагоняя от начальства не получить. Больше не теряя ни мгновения, я как можно бесшумнее поспешила вперед. По словам Ияры, коридор должен был привести к винтовой лестнице, а та, в свою очередь, на открытую площадку башни. На словах звучало просто, а на деле сама эта башня как-никак принадлежала Инквизиции. И на крыше располагался э д а к и портал для связи с посланниками Ирата. Примерно так же, как на крыше главного храма в столице, где мы с э р д а н о м столкнулись с Видаэлем. Естественно, башня охранялась, и попасть сюда абы кто без разрешения Верховного Инквизитора не мог. Но идти на поклон к отцу я не собиралась. На входе обошлись и л л ю з о р н ы е м а г и и Ияры, а дальше... Я рассчитывала, что смогу преодолеть магические заслоны с помощью своей магии. До винтовой лестницы я добралась без проблем, но тут проход заграждала угрожающе потрескивающая искристая завеса. Прекрасно п о н и м а я что с одинаковой вероятностью меня может просто убить на месте, я нервно сглотнула и решительно шагнула в п е р е д Тут же волной по телу прокатилось ощущение Будто множество крохотных иголочек прошлись по коже. Право слово почувствовало себя товаром в супермаркете, с которого сейчас считали штрих-код. Но, видимо, этот штрих-код вполне устроил. Моя магия оказалась достаточно весомым доводом, чтобы меня пропустила вперед. На лестнице царила к а р а м е ш н а я тьма. Ни окон, ни факелов. Хоть тут пригодилось, что я все свободное время зачитывалась книгами по магии. Удалось создать крохотный световой сполох. И даже на миг было чуточку обидно, что этот мой первый успех никто не видит. В то же время сама эта башня считалась магически слепой зоной. Теоретически никто извне не сможет засечь, что здесь срабатывала королевская магия. Так что пока все складывалось удачно. Следующая магическая преграда ждала уже в самом конце винтовой лестницы, у выхода к порталу переговоров. Но теперь я, уже не колеблясь, миновала ее, и снова защита считала мою магию и без проблем пропустила. И вот я оказалась в святая святых инквизиции, одной из множества имеющихся в империи священных башен, где инквизиторы... получали инструкции от своих крылатых господ. Это нельзя было назвать крышей, ничего отсюда видно не было. Я будто бы очутилась внутри сотканного из светящихся нитей гигантского кокона. Его стены непрестанно пульсировали, и складывалось впечатление, что вот-вот объявится соткавший этот кокон паук. Стало совсем не по себе. Поскорее бы отсюда убраться. Но здесь не имелось абсолютно ничего. Ни механизма, ни какого-нибудь артефакта. Пусто. И как связываться с посланниками? Не придумав ничего умнее, я просто громко позвала. «Тираэль!» Дальше так и напрашивалась. «Выходи, подлый трус!» И я уже даже хотела попробовать позвать Видаэля, как окутанный сиянием передо мной явился посланник Рата. «Ты?» т и р а э л ь смирил меня крайне недовольным взглядом. «Ну да, кто еще из смертных осмелится призвать меня не по правилам?» «Но вы же все равно пришли. Пометуя н а с т а в л е н и е Ияры, я была сама любезность. За что я вам безмерно благодарна». «Как ты вообще тут оказалась? Кто-то из инквизиторов помог?» Смотрел на меня с таким подозрением. м Будто я связала и пыталась десяток инквизиторов, чтобы сюда пробраться. И если ты осмелилась позвать меня из-за какой-нибудь ерунды? Я все-таки перебила, а то возмущаться он может долго, а у меня времени в обрез. Мало ли, когда именно, сегодня демоны намерены воплотить свой план с дурманом. Я к вам по очень важному делу. Поверьте, не стала бы беспокоить из-за пустяков. Речь об одном весьма выгодном предложении. и Сухо поинтересовался он. «Я понимаю, вы хотите избавиться от э р д а н а но кто-то же должен сесть на престол вместо него, верно? Наверняка у вас уже есть готовая кандидатура. Но все же, прошу выслушать и мой вариант. Почему бы не совместить приятное с полезным, и мятежного принца устранить, и при этом сохранить все-таки королевскую магию? И не просто сохранить, а контролировать ее от и до». То есть? т и р а э л ь нахмурился. Больше не пытался делать вид, будто слушает только из-за должения. Смотрите, план действий такой. Вдохновенно говорила я. Вместо того, чтобы свергать Эрдана, я поступлю в точности да наоборот. Сделаю все, чтобы стать его женой. А после свадьбы, когда точно будет зачат наследник с королевской магией, Эрдана устраню, отравлю или еще что-нибудь. Не суть важно. Но факт в том, что и он не будет под ногами путаться, и у вас сохранится королевская магия. Я, естественно, править не собираюсь. После родов оставлю ребенка вам. Вы назначите ему такого опекуна, который слепит из будущего короля послушную вашей воле марионетку. И все довольны. В награду я лишь прошу вернуть меня в мой мир. Только и всего. С улыбкой подытожила я. Сердце колотилось, как бешеное. Проглотит он наживку или не проглотит? Должен же понимать, что им самим это крайне выгодно. А уж то, насколько посланники жадны до власти, очевиднее очевидного. Но поверит ли он мне? Хм, т и р а э л ь смотрел на меня так, словно хотел мысли прочесть. Обычно женщины не жаждут так просто со своими чадами расставаться. Я вообще-то выросла в другом мире. У нас там свои порядки и представления о материнстве. Я пожала плечами, мол, сущие же пустяки. Крылатый задумался, крепко. Глаза затуманились, но при этом зрачки неестественно быстро двигались. Похоже, Тироэль сейчас мысленно общался со своими собратьями. И так сложно было мне не показать ни одной эмоции, не выдавать в о л н е н и я Ведь, по сути, «Сейчас решается моя судьба». Что ж, наконец вновь ожил он. «Твое предложение нас вполне устраивает, но нам нужны гарантии, что с твоей стороны нет никакой уловки. Потому клеймо смерти с тебя будет снято только после свадебной церемонии с принцем. И никак иначе. Более того, клеймо все сильнее будет давлять над тобой, если мы сочтем, что ты не продвигаешься к своей цели». «Да, конечно, я все понимаю и согласна с вами». Я смиренно потупила взгляд, чтобы радостным блеском не выдать свое ликование. «А теперь ступай, и помни, мы следим за тобой». т и р а э л ь взмахнул рукой, и в тот же миг я оказалась в своей спальне. Не удержавшись, схватила подушку с кровати и радостно закружилась с нею по комнате. «Получилось! Все-таки получилось!» Теперь всего-то и нужно, что изображать активность вокруг э р д а н а Это устроит и демонов, так что они прибегать к дурману не станут. Устроит и посланников Ирата, которые теперь за это карать не будут. Ну а дальше дело за малым. Как и планировалось, усиленными занятиями магией научиться снимать клеймо смерти, как леди Дамила и гарантировала. Избавиться от клейма самой и з б а в и т ь дядю и его семью, после чего радостно уйти в закат, вернуться на землю. В конце концов, зря я, что ли, обладаю самой могущественной силой в этом мире. И единственным шатким элементом во всей этой схеме был сам Эрдан. Но если я смогу достоверно сыграть, он должен поверить, что я и вправду сменила гнев на милость. Он же привык, что все девицы на него вешаются. Уж точно примет мое поведение за чистую монету. Так что сыграем. И пусть ставки очень высоки, я должна обыграть их всех. Иного выхода нет.